рассказ Зубцова. Первый раз это случилось в 1951 году. Время тогда было, если вдуматься, едва ли не самое опасное для существования человечества. Данилов вздрогнул. Начало зубцовского повествования живо напомнило ему первый сон, приснившийся в первый день отпуска в Энске. Несмотря на то, что прошло больше полумесяца, Сон до сих пор помнился ему, не отпускал, хотя так ни разу ему и не приснилось продолжение. Шла холодная война. Две сверхдержавы, СССР и США, ощетинились ракетами и бомбами, в том числе ядерными. Сталин с одной стороны и Трумэн с Черчиллем с другой, оскалившись, из-под лобья следили друг за другом. В тёмном напряжении всех сил, не врезгуя банальным шпионажем, Советский Союз создал вслед за Америкой атомную бомбу. Появились на вооружении у советской армии и ракеты. Правда, они были пока не межконтинентальными, не могли доставить ядерные заряды на территорию США. Зато Западную Европу способны были уничтожить. А Америка взамен могла обрушить всю свою ядерную мощь на нас. У нее хватало и ядерных зарядов, и их носителей, дальних бомбардировщиков и ракет среднего радиуса, расположенных в Западной Европе. В то время шла война в Корее. Мы и Китай поддерживали северян. За северных корейцев воевали советские летчики на отечественных самолетах. Мы поставляли северокорейцам вооружение. Штаты и страны НАТО сражались на стороне Южан под флагом миротворческой миссии ООН. Бои шли не шуточные, а уничтожение. И в такой обстановке обе сверхдержавы, и СССР, и США разрабатывали план войны друг против друга. Высшие офицеры Пентагона обсуждались с президентом возможность нанесения по нам превентивного удара первыми. В то же время в ближайшем круге Сталина велись разговоры о том, что может быть имеет смысл официально вступить в войну на стороне Северной Кореи. Означало ли это, что Америка и страны НАТО были готовы объявить войну СССР? Скорее всего, да. Но советские генералы в ответ на это заверяли сталинна, что они сомнут войска ФРГ и других западных союзников и форсированным маршем за 72 часа выйдут к Ла-Маншу, освободив Западную Европу и насадив в ней коммунизм. И вот однажды в мае 51 -го года в такой обстановке радиолокационные станции Недавно созданные советской системой ПВО вдруг засекают в воздушном пространстве СССР сигнал, не отвечающий на позывные свой чужой. Объявляется боевая тревога. На перехват чужака вылетают два истребителя МиГ-15. Вскоре их выводят на цель. Она движется с постоянной скоростью и на небольшой высоте, поэтому перехватить её особого труда. не составляет. Наши миги приближаются к нарушителю границы. Он не делает попыток оторваться от преследования. Сталинские соколы подлетают ближе, рассматривают объект визуально. Своим силуэтом он не похож ни на одно воздушное судно блока НАТО. Впрочем, он и ни на какое другое воздушное судно не похож. Нарушитель Представляет собой объект в виде диска с утолщениями в центральной части, классическая форма летающей тарелки, как неоднократно рисовали ее впоследствии очевидцы. Объект имеет в длину не более четырех метров, а в высоту всего около полутора метра. никаких видимых вооружений, а также иллюминаторов или иных отверстий, например, сопел реактивных двигателей на корпусе воздушного судна не наблюдается. Так об этом докладывают на землю наши лётчики. Им в ответ следует приказ: принудить объект к посадке на аэродроме базирования. Личный состав авиационного полка тем временем поднимается по тревоге. На командный пункт прибывает командир полка подполковник Кортиген. Он берёт управление воздушным боем на себя. Впрочем, в реальности никакого боя не случается. Неопознанный объект проявляет удивительную податливость, если не сказать покорность. Он не пытается оторваться от МиГов, напротив, послушно уменьшает высоту, а впоследствии приземляется на аэродроме. где базируются истребители, садится по принципу вертолёта, без малейшего пробега по бетонке. Там же садятся оба наших перехватчика. Кортыгин отдаёт приказ роте охраны окружить объект, что немедленно выполняется. Вокруг летающие тарелки смыкаются кольцо вооружённых солдат. К объекту выезжает на виллисе сам подполковник. Голосовые команды, которые он поддаёт в мегафон: "Выходите из объекта безоружными и с поднятыми руками. Исполнять никто не торопится". Команды повторяют по-английски, по-немецки и наконец дублируют азбукой Морзе и семафорной азбукой. Всё без толку, никакого отзыва. Картеген решает, что объект вероятнее всего представляет собой беспилотный аппарат зонд стран НАТО, новой, неизвестной ещё конструкции. Возможно, так же думает он, что это экспериментальный аппарат советского производства, по какой-то причине вышедший из-под контроля. Вытащив из кобуры пистолет и сняв его с предохранителя, он приближается к тарелке. И вдруг, в момент, когда до объекта остаётся 3-4 шага, что-то происходит. Так быстро, что не успевает отреагировать ни полковник, ни солдаты охраны. Изнутри объекта со скоростью пули вылетает крошечный предмет и влиплеется в кортигину прямо в лоб. В результате последующего осмотра будет выяснено, что на лбу подполковника возникла лишь точка диаметром не более 2 мм. Смельчак однако не падает замертво и даже не вскрикивает. Напротив, он спокойно ставит оружие на предохранитель. и вкладывает его в кобуру, после чего разворачивается и возвращается к цепи бойцов. С его лицом тем не менее происходят странные перемены. В те времена в лексиконе советских людей ещё не имелось таких слов, как зомби или живой мертвец. Поэтому очевидцы описывают картыгина следующим образом: будто загипнотизированный, а словно лунатик или как будто его чем опаили. Подполковник покидает периметр, образованный солдатами, и подходит к своему заместителю, майору Ежевихину, который тоже присутствует на месте событий. Семён Петрович, что с тобой? восклицает Ежевихин. И впрямь Картыгин напоминает биоробота. Лицо неподвижно, глаза полузакрыты. Не отвечая на вопрос, подполковник говорит мёрным голосом: положение критическое. Я должен немедленно доложить товарищу Сталину. Сёма, сёма, тырмашит его Еживихин. Будь, тебя очнись. Но в ответ звучит всё то же: положение критическое. Я должен немедленно доложить товарищу Сталину. В этот момент неопознанный летающий объект начинает меняться. Он постепенно краснеет, автоматически без команды вскидывают свои калашниковы и прицеливаются в него. Однако больше ничего угрожающего не происходит. Под пристальным взором бойцов роты охраны и майора Еживихина тарелка делается всё более алой и даже белой, как изменяется в цвете любой металл. при сильном нагревании от неё идёт пар наконец объект начинает оплавляться растекаться через 3 минуты всё кончено под изумлёнными взглядами автоматчиков и Еживихина от него остаётся лишь дымящаяся лужица неправильной формы диаметром около 7 мм и только переменившийся картегин не проявляет никакого интереса к трансформациям тарелки. Он по-прежнему находится в своём как бы полуспящем состоянии и временами произносит словно мантру, что положение критическое, и он срочно должен доложить товарищу Сталину. Чтобы не возвращаться к теме в дальнейшем, должен сказать, что ложится оставшаяся от объекта довольно скоро загустела и превратилась в твёрдое тело. Впоследствии она была самым тщательным образом изучена. Провели химический, спектральный, радиологический анализ. В итоге никаких неизвестных земной науки веществ или соединений в её составе обнаружено не было. Найдены были металлы, в том числе э в микроскопических количествах редкоземельные, а также различные пластические массы. Подобную лужу сумок оставить, к примеру, у любой отечественный самолёт, если его вдруг расплавить, как э сама расплавилась тарелка. Единственные в останках объекта были обнаружены следы радиоактивности, что позволяло сделать вывод, что управлялся объект, возможно, с помощью ядерного двигателя. Весь аэродром впоследствии был отдан на откуп исследователям. Работы по изучению странного гостя захапал себе лично Берия, и они велись в рамках возглавляемого им атомного проекта. Авиационный полк был расформирован, всех его лётчиков и техников разбросали строго по одному по дальним гарнизонам в Сибири и на Дальнем Востоке. Всех, кто непосредственно видел объект или слышал о нём. К примеру, в докладах лётчиков МиГов арестовали В застенки МГБ попали, разумеется, лётчики обоих перехватчиков, диспетчеры, а также все бойцы, стоявшие в оцеплении. Их допрашивали и применяли меры физического воздействия. Дальнейшая судьба этих военных неизвестна. Неизвестно даже, сколько их было и их имена. Родственники получили похоронки, погиб при исполнении служебного задания. Однако вернёмся к бедному Картыгину. Его состояние не менялось. Вид живого мертвеца и срочное желание доложить лично вождю народов. Его заместитель и друг Еживихин пытался самыми разными способами вернуть полковника к жизни. Он перевёз его в кабинет командира полка, а там и щипал его, и плескал водой, и пытался отпоить водкой, и даже электрическим током шарахал. и ничего не помогало. Никакие внешние факторы не оказывали на беднягу никакого воздействия. И тогда Еживихин, смелый был, видимо, человек, фронтовик, как и Кортыгин, рассудил: происходит нечто крайне странное и непривычное. И об этом следует не просто доложить по команде, а после уповать, что мол там наверху сами разберутся. Он хорошо знал военную систему, никаких иллюзий по её поводу не питал и понимал, что если дело пойдёт обычным порядком, рапорт придёт сперва в штаб дивизии, затем в штаб армии, а потом кое-как доберётся до генштаба, то будет потеряно огромное количество часов и дней. А ему от чего-то казалось, что время не ждёт. Да и несчастный начальник постоянно твердил всё то же: а в критическом положении и необходимости доложить вождю. Поэтому майор, выгнав шифровальщика, самолично отправил вочеграмму о случившемся лично министру обороны. Она была впоследствии уничтожена и в архивах её обнаружить не удалось. Вдобавок он поставил в известность о случившемся штаб округа, именно поставил в известность а не и спросил разрешения. В ВЧ-программе в округ он писал, дескать, полковник Картыгин получил информацию важнейшего оборонного значения, посему ему и мне срочно требуется прибыть для доклада в Москву, прошу утвердить полетный план. Удивительно, но полетный план был утвержден, и Ежевихин вместе с подполковником состояние которого не менялось, на транспортном самолёте Ли-2 вылетел в Москву. Сам сел за штурвал и взял с собой, на всякий случай, чтобы приглядывать за Картыгиным, только второго пилота. И тем спас жизнь остального экипажа-транспортника, что остался на земле и оказался не в курсе событий. Но безвестного второго пилота, который видел и слышал подполковника, он под монастырь всё же подвёл. Тот тоже в итоге был уничтожен в береевской месорубке. В ходе полёта до Москвы на радиосвязь с бортом вышел сам командующий округом. Но и ему майор не стал ничего докладывать, сообщив лишь, что у него есть важнейшая информация оборонного характера, которую он доложит только лично министру обороны или товарищу Сталину. Неизвестно, какие переговоры пока он летел, велись на земле между округом Генштабом и другими органами. Факт тот, что на аэродроме Чкаловский, где Еживихин посадил самолёт с Кортыгиным на борту, его уже ждали. Всех троих, включая второго пилота, немедленно арестовали. Воранки доставили схваченных на Лубянку. В течение следующей недели Ежевихина и Картыгина интенсивно допрашивали. Последнего к тому же тщательно осмотрели врачи. Диагноз, к которому они склонились, был таков: кататонический синдром вследствие органического поражения мозга. На рентгеновском снимке головы полковника отчётливо был виден металлический, по всей видимости, э, предмет длиной около 4 см и толщиной примерно 2 мм, который на манер иглы пронизывал лобную кость и входил в мозг. Ситуация выглядела бы типической. В стране насчитывалось немало пациентов-домов скорби, рвущихся доложить о чем-то лично национальному лидеру. К Артыгину, казалось, была одна дорога в психиатрическую лечебницу. Однако в деле еще имелся неопознанный объект, а также Ежевихин и другие граждане, которые его видели. Что же получалось, если собрать все происшедшее воедино? Типичный заговор с целью злодейского умерщвления вождя народов, заговор нити которого явно тянулись за океан. Еживихина допрашивали, применяли к нему меры физического воздействия, однако он в заговоре с целью погубить вождя народов или других вождей не признавался. А Картыгина, пытай, не пытай, полковник оказался совершенно невосприимчивым к боли. Он по-прежнему оставался в своём зомбированном состоянии, время от времени повторяя заклинание о необходимости доклада лично Сталину. Но оставался ещё неопознанный летающий объект, который на военном аэродроме видели многие. Очевидцев допрашивали поразнь, а показывали они одно и то же. В итоге перед министром госбезопасности Абакумовым а он лично руководил следствием, встал мучительный вопрос. Что делать? Доложить или не докладывать? Не доложить было нельзя. А вдруг наверху проведают? Тем более, что в ЭЧ Грамма э, в аппарат министра обороны Тежевихина уходила. И на уровне округа о ситуации ведали. Если наверху прознают о происшедшем, неминуемо спросят, почему не доложил. А докладывать ужасно боязно. Крайне необычно всё, что происходит вокруг этого дела. В итоге Абакумов сообщил о случившемся лично Берии, который официально в ту пору в роли первого заместителя пред совмина атомным проектом командовал, но связи с выпестованными им органами не утратил. И вопрос сообщать или не сообщать стал уже перед Берией. В конце концов однажды на ближней даче после совместной выпивки Он вроде бы шутейно рассказал о происшедшем вождю народов. Тот грозно глянул на Сатрапа. — И ты молчал? Боевой офицер хочет сообщить важнейшую информацию лично товарищу Сталину, а ты его от меня прячешь, чтобы немедленно доставил. Тут и двали не залепетал. Но мы не можем гарантировать, что от человека не исходит прямой угрозы вам, товарищ Сталин. Значит, вы, друзья из МГБ, за плечных дел мастера целую неделю человека мурыжили, а так и не поняли, враг он или друг? Он очень странный, товарищ Сталин. Будто не в себе, мамы клянусь, ни на что не реагирует, хоть иголки под ноктё ему загоняй. Всё равно, прибежи его завтра. Товарищ Сталин человек старый, если даже убьёт меня Картегин, мне всё равно, недолго осталось. Но ты ведь понимаешь, если он мне плохо сделает, тебе тоже не жить. Берия говорят, тогда тирану в ноги упал, сапожки его стал целовать. Тут строенный рассказ Зубцова прервал довольно извитильно Данилов, вопросил: Откуда вы знаете, что именно так всё и было и какие слова кто говорил? Не моргнув глазом, отставной полковник ответил: об этом на следствии показывали и Берия, и Абакумов. Последнего, напомню, арестовали летом 51-го, а Лаврентия Павлыча летом 53-го. Впрочем, следственные дела обоих по-прежнему секретные. Я могу продолжать? Пожалуйста. Делать нечего, на завтра Берия доставил Картыгина к вождю народов. Полковника по возможности перевели в норму, загримировали шрамы и раны, оставшиеся от активных методов следствия. Руки его были скованы наручниками. Конвоир, ведя Картыгина в кабинет вождя, держал пистолет у его виска. Процессию замыкал перепуганный Берия. И тут случилось чудо. Увидев Сталина, визитёр хоть и не вышел из своего наполовину коматозного состояния, но связно заговорил: "Товарищ Сталин, спасибо, что приняли меня. Имею сообщить вам сведения чрезвычайной важности". "Говорите, товарищ Картыген. Пусть они выйдут", кивнул полковник в сторону конвоира и Берия. "Идите". скомандовал им вождь и учитель. Но товарищ Сталин залебезил Берия, и я не могу гарантировать, что. Я сказал тебе: иди, полыхнули цигриным блеском глаза сатрапа. Цередворец и конвоир вышли. Что такого рассказал полковник Сталину, доподлинно неизвестно и Паныне. Беседа дошла один на один, никаких записей после неё ни первый, ни второй не оставили. Но во всяком случае с того дня, если в присутствии вождя народов кто-то из его приближённых заводил разговор о том, что необходимо проучить империалистов, или третья мировая война не страшна, зато вся планета станет жить при коммунизме, Вождь на полуострове подобные предложения обрывал, и планы СССР воевать в Западной Европе так и остались на бумаге. А сразу после беседы с лидером страны Картегин стал прежним. Его кататоническое состояние прошло словно его и не бывало. Более того, Он не помнил ни слова, ни факта из того, что с ним творилось. Не знал он ничего из того, что докладывал Сталину, хотя бы об этом его разумеются после визита спрашивали. Но несмотря на то, что все чувства, включая болевые ощущения, вернулись к нему в полном объёме, он так ничего в ходе дальнейшего следствия и не рассказал. Судьба его печальна. Как и майор Еживихин, он был расстрелян. Слава богу, дела никакого МГБшники не смастерили, шлепнули втихую в подвале, поэтому семьи обоих не пострадали. Получили не сообщение, что их сын, муж, брат, отец — враг народа, а похоронку с формулировкой «погиб при выполнении служебного задания». Вскоре, кстати, был арестован и министр Абакумов, а в 54-м году его казнили.